Глава четвертая. Я хочу, чтобы ты переехала ко мне, говорю я, переводя взгляд с рожка мороженого, которое облизывает Кая, на ее глаза. То, как она ест мороженое, здорово отвлекает. Кая хлопает ресницами, недоверчиво уставившись на меня. Вообще-то я не планировал заводить эту тему до того, как она вернется в Вашингтон. Но какого чёрта? Я хочу, чтобы мы жили вместе. Ей лучше заранее предупредить своих подруг, что больше не будет снимать с ними жилье. Но я забегаю вперед. Она еще не согласилась. «Что?» После продолжительного молчания сдавленно отзывается она. Я невольно улыбаюсь. «Ты не ослышалась. Я правда этого хочу. И я не лгу. Я много думал об этом. Я люблю ее. Иногда сила моих чувств к ней даже пугает». И хочу видеть ее каждый раз, когда возвращаюсь домой и открываю глаза по утрам. Кая наклоняет голову и смотрит на свои руки. А у меня внутри поднимается тревога. Может быть, я переоценил ее чувство ко мне? — Я не думаю, что... что смогу, Айден, — тихо произносит она. — Я будто получаю пинок в живот. — Почему? «Идея жить со мной так неприятна тебе?» Ядовито спрашиваю я. Кая вскидывает голову. В ее глазах отражается испуг. «Нет, нет, это здесь вообще ни при чем». «Но...» Она вздыхает, собираясь с духом. «Я не смогу прийти туда, где ты жил с другой девушкой, где вы планировали растить вашего ребенка. Это как занять не свое место». Она очень волнуется, пока говорит. Так вот, что ее беспокоит. Боже, я придурок, если сам не подумал об этом. Ставлю локти на стол и провожу ладонями по волосам. В пальцах дрожь. Может, не стоило заводить этот разговор в аэропорту, когда до моего рейса остается меньше часа? Ты на своем месте, ясно? Я смотрю ей в глаза. Взгляд, как и голос, твердый. Не хочу, чтобы она чувствовала, что делает нечто плохое, находясь со мной. И этот вопрос решаем. Нам не обязательно жить в этой квартире. Если ей от этого будет легче, мы поселимся в месте, которое не запятнана плохими воспоминаниями. «Ты готов переехать? Из-за меня?» – изумляется она. «И что же ее так удивляет?» «Я хочу быть с тобой, неважно где». Кая с нежностью улыбается, потом тяжело вздыхает. «Ну и в чем теперь дело?» «Это обязательно должен быть Сиэтл». «Теперь, когда я вернулся в фирму, мне нужно быть там». Откинувшись на спинку металлического стульчика, говорю я. «Она должна понять. Если вдруг мне понадобится водитель, он должен быть поблизости». «Да, знаю, что мой отказ от вождения – та еще проблема. Я решу ее. Когда-нибудь». «Надеюсь. Но я могу нанять водителя, который будет отвозить тебя в университет и забирать обратно. Она смотрит на меня, как на сумасшедшего. Я прекрасно вожу сама. Позволь тебе напомнить, что не так давно ты попала в ДТП. Мне было бы спокойнее, если бы она ездила с профессиональным водителем с большим стажем. Это почти два часа в обе стороны, не считая пробок». Губы Кай сжимаются, взгляд суровеет. Это было не по моей вине. Дебильный подросток въехал в мой бампер. Холодно цедит она. Это не делает ситуацию менее опасной. Спокойно, с трудом, замечаю я. Кому как не мне это знать. Ее лицо чуть смягчается. Даже с водителем нет никаких гарантий, Айден. А вот тут она, пожалуй, права. К тому же это дорого. Не дороже твоей безопасности, отметаю я. Господи, неужели она не понимает, что никакие деньги мира не ценнее для меня ее благополучия? Раньше я этим пренебрегал. Делая карьеру и зарабатывая деньги, я жертвовал Николь. Временем с ней, ее любовью, нашими отношениями. Не повторю этой ошибки с Кайей. Мы можем поговорить об этом, когда я вернусь. Скрестив руки на груди, просит она. Я тру ладони, бросая взгляд в сторону. Через два столика от нас сидит семья. Отец, мать и ребенок. Девочка примерно лет двух. У нее светлые волосы, собранные в два хвостика. Отец держит ее на руках, пока мать кормит с ложечки детским питанием. Я моргаю и отворачиваюсь. Моя дочь была бы в этом же возрасте. Иногда я думаю, какой бы она была. На кого похожа? Какого цвета были бы ее волосы? А глаза? Не знаю, какой бы отец из меня получился. Может быть, не самый лучший. Подолгу пропадающий на работе, многое пропускающий в ее жизни, жертвующий временем с ней ради карьеры. Я никогда этого не узнаю. Но я бы любил ее очень сильно. Это то, в чем я не имею сомнений. «Ты в порядке?» Ласковый голос Каи возвращает меня в реальность. Я моргаю. «Да, все нормально». Она улыбается мне с тоской и теплом. «Все поняла». Я прочищаю горло. Надо взять себя в руки. «Ты прилетаешь 29-го?» Она кивает. «Хорошо. Вернешься, тогда все решим». Натягиваю на лицо улыбку, которая больше похожа на гримасу боли. Чувствую себя сбитым и поверженным. «Блядь, когда же этот чертов рейс?» «Ты хорошо справился. Я рад, что ты вернулся». Отец похлопывает меня по плечу, затем выходит из кабинета. Я подхожу к панорамному окну за своим креслом и смотрю на шпиль Space Needle, виднеющийся вдалеке. «Три месяца, как я снова в строю». Только что мне удалось заключить выгодную сделку в деле об авторских правах, не доводя до суда. Фирма получила солидный чек, мой личный счет также вырос. Но все это... Не знаю, былого азарта нет. Все никак не прежде. Возможно, это и нормально, и я не тот, кем был пару лет назад, когда оставил практику. Черт, откуда эта тревога? Дергаю галстук, ослабляя узел. Ненавижу, как будто удавка на шее. Когда-то я думал иначе. Мне нравилось носить дорогие костюмы, обувь, выполненную на заказ, статусные аксессуары. Казалось, это придает мне больше солидности. В итоге ни хрена это не стоит. Возвращаюсь в кресло. В попытке унять нервы верчу ручку. Сегодня 25 июля. Кая вернется через 4 дня. Нам надо будет принять решение. Точнее, ей. Я уже все для себя решил. Она должна переехать ко мне. Не хочу, чтобы весь следующий год мы виделись только моментами и по выходным. Она привела мне несколько причин, по которым съехаться для нас сейчас – это проблема. Основная сложность в том, что в спокане остается ее дедушка. Ей кажется, что она бросает его. Хотя рано или поздно ей все равно придется уехать. Ну, ее университет находится там же. Детка, это всего лишь час пути. «Ты сможешь навестить его в любой момент», — сказал я ей в наш прошлый разговор. Я и сам планировал каждую неделю навещать Алтею. Я предложил Кае познакомить их с ее дедом. Она приняла это за шутку. Возможно, так и следовало поступить. «Привет, сладкая!» Набираю номер Каи. Мне нужно услышать ее. Прошло больше двух недель с тех пор, как мы виделись, и у меня сносит крышу. Это охренительно долго. Немного успокаиваюсь, убеждаясь, что с ней все в порядке. Она работает в саду, помогает матери пропалывать цветы. «Жду, не дождусь четверга», — понизив голос, признается она. «Внутри у меня теплеет. В четверг она возвращается». «Я встречу тебя в аэропорту», — говорю я. Ее рейс прибывает в 2.40, и хотя в это время я в офисе, ничто не остановит меня быть там и встретить ее. «Хорошо». В трубке повисает пауза, и затем она говорит. «Я сказала девчонкам, что не буду снимать с ними квартиру в следующем году». Закрываю глаза от облегчения. Ну, слава богу. «Что скажешь?» Неуверенно спрашивает она. «Что скажу? Ты знаешь, как я этого хочу». «Неужели она все еще сомневается?» «Я счастлив, детка!» Слышу, как она смеется и тоже улыбаюсь. «Мы правда собираемся сделать это?» Тихо, немного мечтательно произносит она. «Жить вместе!» «Таков план!» — подтверждаю я. «Хочу, чтобы ты была рядом. Всегда!» «Возможно, я слишком открыт выражаю свои чувства?» возможно, это делает меня уязвимым, но мне плевать. Я хочу, чтобы она знала. Потому что время, которое нам отведено, его может быть не так много, как нам кажется. Мы думаем, что все успеем. Сделать что-то или сказать. Но не успеваем. И я больше не хочу повторять этих ошибок. Гвен, моя секретарша, сообщает, что ко мне пришла мисс Холланд. Делаю ей знак, чтобы она ее впустила. «Извини, но ко мне пришли. Свяжемся вечером в скайпе». «Ладно. А кто такая, миссис Холланд?» Я не успеваю ответить, в кабинет входит Клэр. «Вечером все расскажу. Целую». Торопливо прощаюсь и вешаю трубку. Мне не по себе, что пришлось так быстро прервать разговор, не ответив. А еще я не сказал, что люблю ее. Но здесь Клэр, а при ней я смолодушничал». «Ты не делаешь ничего плохого», — приходится напомнить себе. Я поднимаюсь навстречу Клэр, и мы обнимаемся. «Рада, что ты решил вернуться к работе. Это правильно!» Она заехала, чтобы пригласить меня на ланч, и я соглашаюсь. Мы идем в ресторанчик недалеко от офиса, обмениваемся последними новостями и просто болтаем, как старые друзья, которыми мы и являемся. Клэр не плюнула на меня, когда я сам это сделал. Она вновь и вновь возникала в моей жизни, хотя я отталкивал всех и отгораживался как мог. Однажды она призналась мне, что была влюблена в Джареда. Этого я не знал. «Он тоже», — с грустной улыбкой ответила она. «Я так и не решилась сказать ему». Когда это случилось, до меня вдруг дошло, что не я один потерял. Клэр лишилась лучшей подруги и человека, который так и не узнал, что его любили». «Мне это тоже помогает, Айден», — тихо сказала она, когда я в очередной раз попросил ее не приезжать. «Мне это нужно». Больше я ее не прогонял. «Да, я подумал, что пора. Хотя я все еще привыкаю. Наверное, меня не было слишком долго. Я замолкаю, когда официант приносит наш заказ». «У тебя это всегда хорошо получалось. Ты втянешься», — улыбается Клэр. «Ты даже на наших посиделках только о работе и думал». Она шутит. «Но черт, для меня это еще одно напоминание, каким придурком я был». Я морщусь. «Теперь все иначе». Клэр кивает. Ее лицо становится печальным. «Конечно, иначе». Я спрашиваю ее о работе, о парне, с которым она в отношениях. Клэр сообщает, что они расстались. Она хорошая девушка, и я хочу, чтобы она была счастлива. Я рассказывал ей о Кае. Она знает, что у меня появилась девушка. Но мы не говорили об этом много. Неловко это все. — А вы все еще вместе с той девушкой? — осторожно спрашивает Клэр. Эта тема и правда довольно щепетильна. Я киваю. Мне нужно рассказать ей, что скоро мы станем жить вместе. Плохо будет, если она узнает это не от меня. «Мы собираемся съехаться». «Все так серьезно?» Удивляется она. «Да, кажется». Я тру шею, немного нервничая. «Это все из-за нее». Делаю жест рукой, имея в виду свое возвращение в Сиэтл и остальное. Не думаю, что это случилось бы в ближайшее время, если бы не Кая. Я решаю быть откровенным, хотя признаваться в этом перед Клэр немного неудобно. «Я рада за тебя, Айден», – мягко улыбается она. «Правда?» «Чувствую облегчение. Не хочу, чтобы она осуждала меня». «Я давно хотела зайти, а сегодня особенно. Хорошо, что мы увиделись», – говорит Клэр, когда мы выходим из ресторана. Я морщу лоб в замешательстве. «Почему именно сегодня?» Клэр замечает мою растерянность и останавливается. «25 июля, Айден». «Разве ты не помнишь?» «Я забыл о дне рождения, Ник!»